Вечер неизменного вопроса, что он говорит. Некая мысль промелькнула в мозгу Магре, но он т у т ч а ь забыл о ней. Он уже поднялся на третий этаж и на минутку остановился, чтобы отдышаться. На лестнице ему встретился м э т р д о т е л ь с подносом в руках и с тем глав, бежавший на стильной с пачкой иностранных газет под мышкой. На его глазах нарядные дамы входили в кабинку лифта. Вероятно, они спускались в Дансинг пить чай под музыку или танцевать. В воздухе разливались ароматы дорогих духов. Тут все на своих местах, – сказал м ы с л е н н о м е г р е Одни на задворках, другие в г о с т и н ы х и в ресторане. С одной стороны клиенты, с другой услуживающие. Мысль свою. Он выразил не совсем точно, чего там. Вокруг него каждый действительно был на своем месте, делал то, что ему полагалось делать. Было нормально, например, что богатая иностранка пьет чай, покуривает сигаретки, а потом едет к портному на примерку. Нормально, что мэтр д о т е л ь несет на подносе посуду, что горничная стелет постель, что лифтер нажимает кнопки подъемника. Словом, каждый, пока он здесь. Занимает какое-то положение определенное для него раз и навсегда. А вот если бы у него м е г р э спросили, что он тут делает, как бы он ответил? с т а р а ю с ь чтобы человека засадили в тюрьму, а может быть даже отрубили ему голову? Что з а ч е п у х а Сумятица в мыслях, вызванная, вероятно, слишком уж кричащей, наглой роскошью, царившей вокруг этой атмосферой Дансинга. 209, 207, 205, 203. м а г р е с и к у н д у помедлил и постучался. Наклонившись к двери, он услышал детский голосок что-то произнесший по-английски, потом д о н е с ш и й с я из д а л и женский голос, по-видимому, предлагавший посетителю войти. Он быстро прошел через маленькую переднюю. Я очутился в гостиной с тремя окнами, выходившими на е л и с е й с к и е поля. около одного из окон сидела за шитьем пожилая женщина, одетая в белый халат как больничная сиделка. Это была Бонна Гертруд а б о р м с которая в очках казалась еще суровее, чем обычно. Но м э г р э я интересовала совсем не она. Он внимательно смотрел на ее питомца мальчугана лет шести в штанишках для гольфа и в свитере обтягивавшем. его худенькую грудь. Мальчик сидел на ковре среди раскиданных вокруг игрушек, в числе которых были большой заводной пароход и автомобили, в точности имитирующие лимузины различных марок. В минуту втожения р м е г р е маленький американец держал на коленях книжку с картинками и с интересом перелистывал ее. р а с с е я н н о взглянув на посетителя, он снова склонил голову над страницей. Описывая эту сцену своей жене, м э г г р э передавал ее приблизительно так: она сказала "юи юи вел" или что-то вроде этого, а я, чтобы выиграть время, быстро проговорил: надеюсь я действительно нахожусь в номере, занимаемом мистером Освальдом Джоном Кларком? Она опять бормотала "юи юи вел" или что-то похожее. А я тем временем рассматривал мальчишку. Голова у него очень большая для шестилетнего ребенка, волосы, как мне и говорили, рыжие, но просто огненно рыжие. Глаза такие же, как у п р о с п е р а Донжа, фиалкового цвета или же цвета летней с у м е м р и ч н о й синевы. Худенькая ц е п л я ч ь я шейка. Он что-то сказал по-английски своей Бонни, глядя при этом на меня, а мне опять послышалось ю ю ю и вал. Очевидно, они оба недоумевали, зачем я к ним явился и почему торчу как пень посреди их гостиной, а я и сам хорошенько не знал, зачем пришел. В большой китайской вазе благоухали цветы, стоившие, вероятно, не одну сотню франков. В конце концов, в о н она встала, положив свое рукоделие на кресло, она сняла телефонную трубку и что-то проговорила в нее. Ты, малыш, не понимаешь по-французски. спросил я мальчика. Он молчал и не сводил с меня недоверчивого взгляда. Через минуту в номер вошел служащий отеля в у з е н ь к о м пиджачке.